электрон. Ясные и четкие идеи об атомном строении электричества появились у Вебера, который он развивал в ряде работ, начиная с 1862 года. При всеобщем распространении электричества можно принять, что с каждым весомым атомом связан электрический атом. Он развивает в связи с этим воззрение на проводимость тока в металлах, которые отличаются от электронов только тем, что он считает подвижными атомы положительного электричества. Им была высказана и мысль о молекулярном столковании тепла Джоули Ленца. «Живая сила всех содержащихся в проводнике молекулярных токов увеличивается при прохождении тока пропорционально сопротивлению и пропорционально квадрату силы тока». Эти и подобные им высказывания Вебера дали повод Бачинскому назвать Вебера одним из творцов электронной теории, а Хвольсону поместить его имя в начальном параграфе главы об электронной теории проводимости металлов. Но надо заметить, что Выбор еще не связывает своего электрического атома с конкретными фактами электролиза. Эта связь впервые была установлена Максвеллом в первом томе его трактата. Но Максвелл не стал развивать этой важной идеи. Наоборот, он утверждал, что идея молекулярного заряда не удержится в науке. В 1874 году ирландский физик Стоней на заседании Британской Ассоциации обратил внимание на существование в природе трех естественных единиц. скорости света, постоянное тяготения и заряды электрического атома. По поводу этой последней единицы он сказал «Наконец природа дарила нас в явлениях электролиза вполне определенным количеством электричества, независимым от тел, с которыми оно связано». Станей дал оценку этого заряда, разделив количество электричества, выделяемое при разложении кубического сантиметра водорода на число его атомов, по тогдашним данным, и получил на значение порядка 10 в минус 20 степени электромагнитных единиц. Этот электрический атом Станей предложил назвать электроном. 5 апреля 1881 года Гольц в своей известной речи заявил Если мы допускаем существование химических атомов, то мы принуждены заключить отсюда далее, что также электричество, как положительное, так и отрицательное, разделяется на определенное элементарное количество, которое играет роль атомов электричества. В 1869 году Гиторф, получив в разрядной трубке вакуум со степенью разрежения ниже 1 мм, заметил, что темное катодное пространство быстро распространяется по всей трубке, вследствие чего стенки трубки начинают сильно флуоресцировать. Он подметил, что свечение трубки смешиваются под действием магнита. Через 10 лет после наблюдения гиторфа появились работы Крукса. По предположению Крукса, частичка лучистой материи выбрасывается из электродов с огромной скоростью. Темное катодное пространство – это пространство, в котором свободно движутся отрицательные молекулы газа, летящие от катода и задерживаемые на его границе встречными положительными молекулами. Однако немецкие физики не приняли точку зрения Крукса – Гольдштейн в 1880 году показал, что отождествление размеров темного катодного пространства с длиной свободного пробега неправильно. Он показал, что катодные лучи вовсе не заканчиваются на границе темного слоя, они при больших разрежениях пронизывают осветящееся пространство нота. Австрийский ученый В.Ф. Гимтель в том же году высказал гипотезу, что катодные лучи представляют собой поток металлических частиц, вырываемых из катода электрическим током, которые движутся прямолинейно. Эту точку зрения поддержал и развил далее Плуа. В том же 1880 году Видеман отождествил катодные лучи с эфирными колебаниями столь короткой длины волны. По его мнению, они не производят светового действия. Она, падая на весомую материю, замедляется и превращается в видимый свет. Решающее значение укрепления эфирной волновой теории катодных лучей сыграли опыт Леонарда. Он убедительно доказал, что катодные лучи могут выйти наружу при сохранении вакуума в трубке, то есть эти лучи не могут быть частичками газа, как предполагал Крукс. Но этого мало. Катодные лучи в воздухе производят люминистирующие фотографические действия. Ленарду удалось получить в выпущенном им потоке фотографию предмета, закрытого герметически алюминиевой коробочкой с тонкими стенками. Наблюдая отклонение выпущенного пучка магнитом, он установил, что это отклонение не зависит от рода газа, а главное, что остается частью лучей, отклоненных магнитом. Ленард был первым физиком, наблюдавшим действия рентгеновских лучей и даже получившим первую рентгенограмму – Но он не успел понять в должной мере своего открытия и характеризовал ее как доказательство волновой природы катодных лучей. Его эксперимент таил в себе большие возможности, которые ученый не использовал. Теория вида мана Герц ленарда была сильно поколеблена в 1895 году оптом Пирена, который попытался обнаружить заряд катодных лучей. С этой целью он в разрядной трубке поместил против катода фарадеевский цилиндр, соединенный с электрометром. При прохождении разряда цилиндр зарядился отрицательно. Отсюда Пиренс сделал вывод, что перенос отрицательных зарядов не отделим от катодных лучей. Пиренс несомненности, установил перенос заряда катодными лучами и полагал, что этот факт трудно совместить с теорией вибраций, тогда как с теорией истечения он согласует очень хорошо. Поэтому он полагал, что если теория истечения может опровергнуть все возражения, которые она вызвала, она должна быть признана действительно пригодной. Однако для того, чтобы опровергнуть все возражения, необходимо было коренным образом изменить взгляды настроения материи, и допустить в природе существование частиц меньших атомов. В истории науки английский физик Джозеф Томсон вошел как человек, открывший электрон. Однажды он сказал, открытие обязано остроте и силе наблюдательности, интуиции, непоколебимому энтузиазму до окончательного разрешения всех противоречий, сопутствующих в пионерской работе. Джозеф Джон Томпсон, в Манчестере Здесь, в Манчестере, он окончил Оуэн-колледж, а в 1876-1880 годах учился в Кембриджском университете в знаменитом колледже Святой Троицы Тринити Тинти-колледж. В январе 1880 года Томсон успешно выдержал выпускные экзамены и начал работать в календрической лаборатории. Первая его статья, опубликованная в 1880 году, была посвящена электромагнитной теории света. В следующем году появились две работы, из которых одна положила начало электромагнитной теории массы. Томпсон был одержим экспериментальной физикой. Одержим в лучшем смысле этого слова. Научные успехи Томпсона были высоко оценены директором лаборатории Кавендиша Реллием. Уходя в 1884 году с поста директора, он не колеблясь рекомендовал своим преемникам Томпсона. С 1884 по 1919 год Томпсон руководил лабораторией Кавендиша. За это время она превратилась в крупный центр мировой физики, Международную школу физиков. Здесь начали свой путь Резерфорд, Бор, Ланжеен и многие другие, в том числе и русские ученые. Программа исследований Томсона была широкой. Вопросы прохождения электрического тока через газы, электронной теории металлов, исследование природы различного рода лучей. Взявшись за исследование катодных лучей, Томсон прежде всего решил проверить, достаточно ли тщательно были поставлены опыты его предшественниками, добившимися отклонения лучей электрическими полями. Он задумывает повторный эксперимент, конструирует для него специальную аппаратуру, следит сам за тщательностью исполнения заказа и ожидаемый результат на налицо. В трубке, сконструированной Томсоном, катодные лучи послушно притягивались к положительно заряженной пластинке и явно отталкивались от отрицательной, то есть вели себя так, как и полагалось, потоку быстролетящих крошечных корпускул, заряженных отрицательным электричеством. Превосходный результат! Он мог, безусловно, положить конец всем спорам о природе катодных лучей. Но Томпсон не считал свое исследование законченным. Определив природу лучей качественно, он хотел дать точные количественные определения и составляющие их корпускулам. Окрыленный первым успехом, он сконструировал новую трубку – катод, ускоряющий электроды в виде колечек и пластинки, на которые можно было подавать отклоняющее напряжение. На стенку противоположную катода он нанес тонкие слои вещества, способного светиться под ударами налетающих частиц. Получился предок электронно-лучевых трубок – так хорошо знакомых нам век телевизоров и радиолокаторов. Цель опыта Томпсона заключалась в том, чтобы отклонить пучок корпуску электрическим полем и компенсировать это отклонение полем магнитным. Выводы, к которым он пришел в результате эксперимента, были поразительны. Во-первых, оказалось, что частицы летят с трубки с огромными скоростями, близкими к световым. А во-вторых, электрический заряд, приходившийся на единицу массы корпускул, был фантастически большим. Что же это были за частицы? Неизвестные атомы, несущие на себя огромные электрические заряды? Или крохотные частицы с ничтожной массой, но зато и с меньшим зарядом? Далее он обнаружил, что отношение удельного заряда к единице массы есть величина постоянная, не зависящая ни от скорости частиц, ни от материала катода, ни от природы газа, в котором происходит разряд. Такая независимость настораживала. Не Похоже, что корпускулы были какими-то универсальными частицами вещества с составными частями атомов. После длительного обсуждения экспериментов пишется их в воспоминаниях Томпсона, «Казалось, что мне не избежать следующих заключений. Первое, что атомы ненеделимы, так как из них могут быть вырваны отрицательно заряженные частицы по действием электрических сил, удара быстро движущихся частиц, ультрафиолетового света или тепла. Второе, что эти частицы все одинаковые массы несут одинаковый заряд отрицательного электричества, от какого бы рода атомов они ни происходили, и являются компонентом всех атомов. Третье, масса этих частиц меньше, чем одна тысячная масса атомов дорода. Я вначале назвал эти частицы корпускулами, но теперь они называются более подходящим именем — электрон. Томсон принес из расчеты. Прежде всего, следовало определить параметры таинственных корпускул, и тогда, может быть, удастся решить, что они собой представляют. Результаты расчетов показали, сомнений нет, неизвестные частицы — ничто иное, как мельчайшие электрические заряды, неделимые атомы электричества или электроны. 29 апреля 1897 года в помещении, где уже более 200 лет происходили заседания Лондонского Королевского общества, состоялся его доклад. Слушатели были в восторге. Восторг присутствующих объяснялся в осени тем, что коллега Джей Джей Томпсон очень убедительно раскрыл истинную природу катодных лучей. Дело обстояло гораздо серьезнее. Атомы, наипервейшие кирпичики материи, перестали быть элементарными круглыми зернами, непроницаемыми и незелимыми, частицами без всякого внутреннего строения, Если из них могли вылетать отрицательно заряженные корпускулы, значит и представлять собой атомы должны были какую-то сложную систему. Систему, состоящую из чего-то заряженного положительным электричеством и из отрицательно заряженных корпускул – электронов. Теперь стали видны и дальнейшие, самые необходимые направления будущих поисков. Прежде всего, конечно, необходимо было определить точно заряд и массу одного электрона. Это позволило бы уточнить массу атомов всех элементов рассчитать массу молекул, дать рекомендации к правильному составлению реакций. В 1903 году в той же Кавендишской лаборатории у Томсона Вильсон внес важные изменения в метод Томсона. В сосуде, в котором производится быстрое адиабатическое расширение ионизируемого воздуха, помещены пластинки конденсатора, между которыми можно создавать электрическое поле и наблюдать падение облака, как при наличии поля, так и в его отсутствии. Измерения Вильсона дали значение для заряда электрона как 3,1, умноженную на 10 в минус 10 степени абсолютных электрических единиц. Метод Вильсона был использован многими исследователями, в том числе и студентами Петербургского университета Маликовым и Алексеевым, которые нашли заряд равным 4,5, умноженный на 10 в минус 10 степени абсолютных электрических единиц. Это был наиболее приближающийся к истинному значению результат, из всех полученных до того, как Милликен начал с 1909 года измерение с отдельными каплями. Так был открыт и измерен электрон. Универсальная частица атомов – первая из открытых физиками так называемых элементарных частиц. Это открытие дало возможность физикам прежде всего по-новому поставить вопрос об изучении электрических, магнитных и оптических свойств вещества.